«Ну, молодцы! Но прохиндеи!» Куратор просматривал свежий отчет наблюдателей и радовался, как ребенок. «Провернуть операцию так, что даже мы подготовку к ней не заметили!» «Да что там такое?» – отвлекся от своего компьютера Викентьев. «Подожди!» – отмахнулся Коган, не отрываясь от ноутбука. «Дай, дочитаю! Нет, ну как грамотно все подготовили!» Заинтригованный директор тут же вывел на экран своего компьютера так заинтересовавший полковника отчёт. Как оказалось, Сталин, получившую информацию об атомной бомбе, немедленно инициировал подготовку сверхсекретной операции иностранного отдела НКВД. Тогда ещё он так назывался. Первый этап операции был очень тяжёлым. В Германии через третьи руки за большие деньги были выкуплены из концлагерей две женщины, и кружным путём вывезены в Советский Союз. Второй был несколько проще. Наши учёные в ведущих научных журналах планеты одновременно опубликовали несколько работ, в первую очередь, по математике и физике, показавших громадный прорыв вперёд советской науки. Доказательство великой теоремы Ферма переполошило весь научный мир. Сразу после этого много крупных учёных получили очень хорошие предложения работать в Советском Союзе. Сам Альберт Эйнштейн, получив сначала от советского представителя письма своих сестёр Берты Дрейфус и Лины, вытесненных из асвенцима, выехал со всей семьёй в Москву немедленно. Список согласившихся на переезд в Советский Союз учёных впечатлял: Джон фон Нейман, Роберт Джулио Суперхаймер, Айзек и Сидор Раби, Лео Силард, Эдвард Тейлер и Ричард Филиппс Фейман, Отта Роберт Фриш и Лиза Мейтнер. Большинство из них только недавно эмигрировали из Европы подальше от Гитлера. Энрико Ферми, уже собиравшийся бежать из фашистской Италии в Америку, быстро поменял адрес назначения и тоже приехал в Москву. Долго пришлось уговаривать Нильса Бора, но и он в конце концов согласился. Даже Норберт Виннер, бросив кафедру в Массачусетском университете, пожелал вернуться на родину предков. В общей сложности более полусотни светил мировой науки получили прописку в столице Советского Союза. "Слушай, а что за Опперхеймер и Силарт?" спросил директор. "У нас их привыкли называть Оппергеймер и Силарт", ответил Коган. "Получается, в Америке бомбу делали одни евреи?" удивился Викентьев. "Нет, конечно, но без нас там точно не обошлось", с усмешкой ответил полковник. Это что же получается? Тоже развеселился Викентьев. Научный руководитель создания атомной бомбы в Штатах Роберт Оппенгеймер нынче проживает в Москве. Папа их водородной бомбы Эдвард Тэллер Рядышком, и знаменитый создатель лженауки кибернетики Норберт Винер тоже в соседях, а возглавляет всю эту научную братю сам Альберт Эйнштейн. Действительно круто. А главное, здесь то, что за ближайшие несколько лет они, эти гиганты мысли, освоят все современные знания, что мы передали туда, и начнут двигать науку дальше, высказал своё мнение куратор. И новые знания и открытия оттуда потекут в нашу Россию. Мечтательные улыбки появились сразу у обоих. Коган вытащил из кармана свои неизменные Lucky Strike и закурил. В дверь постучали. И в кабинет директора ввалился запыхавшийся Логинов, вернувшийся с места происшествия. Машина почти дотла сгорела, доложил капитан. В ней два трупа, пистолеты, укороченный калаш и несколько гранат. Две сдетонировали. Ой, жуткое зрелище. На директор достал из стоящего рядом холодильника пластмассовую бутылочку и вместе с пустым стаканом пододвинул к своему заместителю. «Водички попей и отдышись, а там пусть следователи разбираются. У нас своей работы хватает». Дверь приоткрылась, и в нее просунулось лицо Засницкой. Увидев Когана, Катя обрадовалась и втянула в кабинет подругу. «Здрасте, Павел Ефимович! Не обманули, значит, мальчики на вахте, что вы приехали?» Полковник поздоровался с девушками и улыбнулся. Мальчиками на внутреннем посту стояли дюжи и спецназовцы в полном боевом снаряжении. Екатерина хозяйским взглядом окинула директорский кабинет и, подойдя к холодильнику и бухнув на него подмышечную кобуру с пистолетом, начала ревизию бездонного агрегата. Ольга занялась чайником. Молодые гении явились вслед за девушками и, поздоровавшись, дружно ринулись на помощь Засницкой. Одновременно началось бурное обсуждение последнего отчёта наблюдателей. Молодёжь сразу оценила последствия наплыва маститых учёных в Советский Союз как возможность резкого ускорения научного прогресса в том мире. Основная программа зверя работала. Немного настораживал кого на тот факт, что вся подготовка к такой крупной операции НКВД прошла мимо наблюдателей. Но с другой стороны, Сталин не был бы самим собой, если бы не скрывал что-то даже от самых близких своих соратников. Обсудили также и предыдущий недельный давности отчёт Хотя для того мира прошёл почти месяц. Посмеялись над развенченным Лысенко, которого отправили на тёплое, в прямом смысле, местечко в Крыму руководить отделением института агрономии. По судачили о любовных победах Берии, который умудрился получить за это втык от Иосифовича Виссарионовича, но тут же был реабилитирован за отличную организацию работ по запуску в производство новых вооружений. Испытание на полигоне кассетных АДА поразили даже самых консервативных военных. Со старых танков, использованных в качестве мишеней, срывало башни. Доты, специально построенные для испытаний, разрывало изнутри на куски. Больший эффект произвели пуски ракет, предназначенных для установки Град. Подготовка к производству которой шла на только что построенном автозаводе в Мяссе. Очень удивил военных специалистов в 38 года пуск крылатых ракет, предназначенной для морского базирования. Производство ракетных катеров проектов 205У и 206МР ещё только запускалось на Балтийском заводе в Ленинграде, а выпуск ракет уже был налажен в Курске. Все программы строительства крупнотоннажных военных кораблей в СССР были заморожены из-за отказа от финансирования. Строились только исминцы, ракетные катера И подводные лодки большими сериями, а также несколько десятков скоростных десантных кораблей. В то же время уже имеющийся флот форсированно переоснащался ракетным оружием и локаторами обнаружения и подсветки целей для самонаводящих ракет. А почему не стали финансировать крупнотоннажное строительство? спросила Ольга. Да просто потому, что в ближайшее время новые крейсеры и линкоры Советскому Союзу не особо нужны ответил своей девушке Логинов. А то, что уже заложено на тридцать восьмой год с учётом нашей информации, безнадёжно устарело. А военно-морской флот это очень дорогое удовольствие. Вероятно, Сталин сделал правильный вывод и направил финансирование на более важные направления. Полковник с Викентьевым переглянулись и незамеченные остальными, занятыми разговором, обменялись понимающими улыбками. Но ну, а несколько крылатых ракет, запущенные с нашего обычного ясминца и воткнувшиеся в борт корабля у самой вотерлинии, потопят любой линкор того времени, добавил Дмитрий. При этом, не подходя на дальность его прицельного выстрела, значительно большую опасность представляют подводные лодки будущего противника, включился в объяснение Малышев. Но здесь помогут новые эхолокаторы, с помощью которых подлодка будет обнаружена раньше, чем выйдет на рубеж торпедной атаки. То есть, мальчики вы хотите сказать, что сейчас Советский Союз может вполне обойтись без новых крейсеров и линкоров? резюмировала Екатерина. Точно, подтвердил директор. А как вам новый закон об обязательной военной службе? Что за закон? удивился куратор. Я опять чего-то пропустил. «А он еще не принят», – ответил Логинов. «Но Сталин уже проект подписал. В принципе, почти то же самое, что у нас было в сентябре 1939-го, с мизерными отличиями. Срок службы – три года, и во флоте – пять лет. Призываются теперь с 19-ти все граждане». Капитан задумался и продекларировал по памяти. «Защита СССР с оружием в руках» стало правом и обязанностью не только трудящихся, а всех мужчин без различия национальности, вероисповедания, образования, социального происхождения и положения. Теперь даже бывших дворян в армию берут. Из отличий это то, что возраст считается не на 1 января года, а на момент призыва. Военные училища также всех принимать стали. Звания Теперь после техникума и вуза будут давать младшего лейтенанта и летёху, а не лейтенанта и капитана. Но и последнее. Все, кто подлежит призыву, но призван не будет, обязаны пройти начальную военную подготовку при военкоматах без отрыва от работы или учёбы. Да, почти на полтора года раньше, чем в нашей истории, резюмировал Викентьев. Значит, все, кто сейчас будет призван, к 41-му будут обучены и слажены. А так как численность армии не намного, но сокращается, то выбирать в военкоматах будут самых здоровых, крепких и грамотных. Хорошо продуманное решение. А я где-то читала, решила высказаться Ольга. Что до той войны, если парень в армии не служил, то его девчонки не уважали. Я тож такое слышала, подтвердила Засницкая. Значит, действительно, тогда служба была почётной. Правильно говоришь, Катюша. Было такое. Вот и предстоит этим мальчикам, которых там сейчас призывают, очень почётное дело родину защищать и Берлин брать, констатировал полковник. Все замолчали, обдумывая сказанное. Ох, как я оторвался. Какое удовольствие получил Прикатили мы вчера поздно вечером с Валеркой в Ижевск. Пока заводскую гостиницу искали, пока корочками трясли, выбивая номер. Уже полвторого натикало. Потом, ну, очень поздний ужин и бутылочка беленькой на двоих. Утром облачился в снова ставший привычным камок и на завод. Немного сонного злобино отправил по цехам. Свежий взгляд хорошего инженера всегда что-нибудь до заметит. Нет, мы работники спецконтроля не для того по заводам и воинским частям таскаемся, чтобы саботажников и вредителей искать. Для этого другие отделы в нашем СГБ есть. Хотя, если замечаем что-то явно нехорошее, меры принимаем на месте. Есть у нас такие права. Основной задачей комиссии специального контроля при политбюро ЦК ВКПБ, как сказано в постановлении, опубликованном ещё летом в Правде и в Известиях, Является выборочный контроль реального положения дел в армии и на военном производстве. А то отчитывается какой-нибудь начальник, что его цех к производству готов, а у него какая-то одна, но важная технологическая операция до необходимого качественного уровня не доведена. Директор завода доложит в райком о готовности к серийному изготовлению, ну, например, ночных прицелов для истребителей. Райком сведёт данные в свой отчёт. Обком доложит наверх о полной готовности области К изготовлению всего комплекса РСОС Для Як-3, например Интересно, что там от нашего оригинала осталось После обработки инженеров Юрки Викентьева? И что в результате? Срыв планового производства Остро необходимого в войсках самолета? Пилоты вовремя не освоят боевую машину А оно мне, как и всей моей родине, надо? Так вот Отправил я Валерку по цехам, а сам на полигон заводской, где первую партию изделий проверяют. Вход туда, как, впрочем, и на сам завод, через отдельную проходную. А там ребята из нашего ведомства тщательно проверили мои документы, слечили цветную фотку на них с моей мордой лица и пропустили. А там... у меня чуть руки не затряслись. Он родименький, лучший друг спецназовца, Калаш. И спросив разрешение, беру первый попавшийся из ящика. Вот как старого доброго друга встретил. Старого, надежного и проверенного. На глазах изумленного техника, в темпе, почти не глядя, разбираю на специально для этого предназначенном столе. Очищаю от заводской смазки. Собираю и двигаю на стрельбище, что в полусотни метрах. Там хватаю пару магазинов. Руки сами не спрашивая хозяина, то бишь меня, Привычно заряжают автомат. Стойя с 300 м, дают три коротких по два патрона очереди по мишеням. Военн-приёмщик, летёха, посмотрев в подзорную трубу на три ноги, выставляет вверх большой палец. Ох, как я оторвался, отвёл душу. Магазинов пять отстрелял из нескольких автоматов, ни одного промаха. Один автомат самолично вычистил. Остальные, восхищённые моей стрельбой техники, А из них там была одна девушка с такой прелестной фигуркой. Лёгкий гул мотора чуть изменил свою тональность. Самолёт немного тряхнуло, и один из членов экипажа, механик, что ли, начал возиться с большой, почти квадратной дверью на левом борту. Новинка советской авиации Ан-2 вознёс нас на высоту 3000 м. Наконец люк открылся, И внутрь ощутимо задул ветер. Прыгаю в голубезно небо и лечу. Руки и ноги сами привычно ловят упругие струи воздуха. Там у меня было 52 прыжка. Здесь всего восьмой. Два с принудиловкой, ещё четыре на обычном десантном парашюте и только потом выбил разрешение на крыло. Десяток секунд лечу и дёргаю за кольцо. Хлопает медуза, и белый купол вспухает надо мной. Хорошо, нет того динамического РФК, как на обычных парашютах. Высоко над головой раскрываются купола десантников, к которым я присоседился. Кто-то радостно орёт что-то матерное. Голоса здесь на высоте разносятся очень далеко. А как всё-таки красиво смотрится сверху это скошенное поле подо мной и лес с жёлтыми пятнами лиственных деревьев и маленькое озеро, стремящееся ослепить меня отражённым светом осеннего солнца. Внимательно осматриваюсь, вижу маленький белый крестик, прикидываю запас времени и высоты. Подтягивая клеванты, пробую сделать S-образный разворот. Получается, но так себе. Ладно, нечего выделываться. Немного увеличиваю скорость и обходя кругами круглые купола, лечу почти горизонтально, дожидаюсь, пока все десантники приземлятся. Ещё раз проверяю направление ветра и с небольшим поворотом выхожу на глиссаду подушка и я стою точно в центре двух белых положенных крест-накрест полотнищ вокруг радостные лица молодых солдат многие из которых сделали сегодня свой первый прыжок они уже считают себя настоящими десантниками а ведь впереди ещё столько тяжёлых солдатских будней упорных учёбы и труда чтобы действительно стать настоящими воинами Очевидно, мысли командира полка странным образом сходятся с моими, так как большинство присутствующих сразу после укладки парашютов отправились в короткий, ну, всего-то десяток километров марш-бросок до ПМД. Я же, уложив своё крыло, немного понаблюдал за работой инструкторов ПДС и отметив, что отдельные из них несомненно вольнонаёмные, имеют, но очень симпатичные выпоклости в некоторых местах сел в новенький козлик, удивительно напоминавший хорошо знакомый мне по прошлой жизни УАЗ 469, и отправился туда же более коротким путём. Пока я мотался на аэродром со своим баулом, с приготовленным ещё в Москве девятисекционным крылом, узнав сразу после приезда, что сегодня в полку последние прыжки на этой недавно начавшейся неделе троглодит Валерка, нагло проигнорировав моё начальственное мнение, занял лучшее место, У окна в комнатушке счетового домика, выделенный нам для проживания. Ладно, хоть о жратве позаботился. Хорошо, в армии и в спецслужбах зарплату подняли. Мне уже удалось приучить Злобина, что после ужина в любой местной столовке мы просто ну никак не можем обойтись без доп. пайка. Мои разглагольство не о том, что нормальный мужчина может и должен съедать несколько больше, чем остро требуется для удовлетворительной жизнедеятельности организма, были встречены с полным пониманием. Мы валяемся на койках. В желудке ощущается приятная тяжесть от нашего привычного до пайка. Злобин недовольно бубтит о том, что нас так и не пустили на Дальний Восток, где японцы в очередной раз получили поносу. И жалеет что там так и не применили первые выпущенные с заводами образцы современного оружия. «Да пойми ты, Валера, главное не то, чем солдат вооружен. Главное – это как солдат обучен, и за что он воюет, с какими мыслями в бой идет». Говорю я и продолжаю рассуждать о том, что какой-то эффект от нашей информации уже есть. Если я не ошибаюсь, в том старом моем мире – Суммарные потери в боях у озера Хасан были под тысячу человек. А здесь и сейчас сумели удержаться на уровне менее двухсот. И еще вспомни-ка приказ о новом вооружении только что для переформируемых частей внутри страны. А также о строжайшем соблюдении секретности в отношении структуры. И опять-таки нового вооружения советской армии. Напоминаю я Валерке в ответ на его непрекращающееся бухтение, а сам, думая о произошедшем почти на неделю раньше, чем там и тогда, в Мюнхенском сговоре. Франция в ответ на ультиматум Гитлера не препятствовать Германии в оккупации Содет, мобилизацию так и не объявила. Только сейчас начинаю понимать, как это сложно балансировать на лезвии ножа в международной политике. С одной стороны, мы вынуждены бряцать оружие, иначе Англия, уже напуганная успехами Советского Союза в науке, набросится на нас немедленно, а мы сейчас никак ещё не готовы. С другой стороны, нельзя перестараться, иначе англы с французами вместо того, чтобы продолжить натравливать на нас Гитлера, объединятся с ним и ударят всем скопом. Интересно, как тогда Сталин в моём старом мире Не имея теперешних знаний, сумел так долго удержаться без большой войны. Чем обрадуешь? Очередная встреча нового и бывшего начальников отдела ЦРУ проходила всё в том же кабинете. Но в этот раз Бен сидел уже в своём кресле, а старик в гостевом. А ни с чем хорошим. База этого зверя свёрнута. Оборудование и люди вывезены неизвестно куда. В то же время финансирование проекта не прекращается. От одного очень дорогостоящего источника удалось выяснить состав руководителей проекта. Твой Арчи хорошо поработал. Бен достал из стола пластмассовую папку, вытащил из нее лист бумаги и подал его собеседнику. Директор проекта подполковник ФСБ Викентьев Юрий Александрович, 32 года. Дата присвоения звания практически совпадает с началом работы звере. Заместитель директора Александр Александрович Логинов, 27 лет, капитан ФСБ. И целых 4 заместителя по научно-технической работе. Екатерина Романовна Засницкая, кандидат математических наук, 30 лет. Ольга Викторовна Шлосссер, кандидат медицинских наук, врач-физиолог. 27 лет. И двое совсем молодых, по 25 лет. Дмитрий Михайлович Горин и Малышев Николай Иванович. Хозяин кабинета закончил говорить, хотя выглядело это так, словно он читал написанный на бумаге текст. Сделал глоток коньяка, посмаковал и продолжил. Проверили их всех по всевозможным базам, но, судя по всему, поздно. ФСБ успело всё зачистить. Будем искать по косвенным, но это очень не быстро. Старик задумался, глядя на лист со списком, и тоже хлебнул из своего хрустального стакана. Подожди-ка. А ведь я знаю немного про одного логина Александра Александровича. Работает вроде бы во внешнеэкономическом секторе их правительства. Большими делами там крутит. Но тот почти вдвое старше. Уж не его ли это сын? блеснул памятью Джон. А что? Оживился начальник отдела. Очень может быть. Завтра же отдам команду проверить.